После финиша промчаться по кольцу еще раз, а уже потом разъехаться по своим зонам. Макалпин огорченно взглянул на Даната, но тот опустил глаза, прикусил нижнюю губу и покачал головой. Макалпин, отвернувшись, погрузился в мрачные мысли. Позади Макалпина и Даната в брезентовом кресле сидела Мэри. Ее левая нога до сих пор была в мощном гипсе, рядом с креслом приткнулись костыли. В одной руке она держала блокнот, куда записывала время по кругам, в другой – секундомер и карандаш. Она огрызла кончик карандаша и казалось вот-вот расплачется. За ее спиной стояли Джекобсон, два его механика и Рори. Лицо Джейкобсона, по обыкновению, было угрюмым и невыразительным. На лицах рыжеволосых близнецов Раферти, как всегда, застыло схожее выражение, на сей раз безнадежного отчаяния. Рори излучал холодное презрение. «Одиннадцатый из двенадцати!» – воскликнул он. Айдогонщик, Чемпион мира поехал совершать круг почета!» Джейкобсон оценивающе посмотрел на него. «Месяц назад он был твоим идолом, Рори». Рори бросил взгляд на сестру. Она все еще грызла карандаш, плечи опущены, в глазах слезы. Повернувшись к Джейкобсону, Рори обронил. Это было месяц назад. В зону их команды влетела лимонная коронада. Взвизгнула тормозами и замерла. Выхлоп чуть пострекотал и замолк. Никола Тракия снял шлем, достал большой шелковый носовой платок, вытер свое лицо эстрадного кумира и начал снимать перчатки. Он был явно собой доволен, и не без причины, потому что пришел к финишу вторым, отстав от победителя всего на длину машины. Макалпин подошел к траке, еще сидевшему за баранкой, и похлопал по спине. «Молодец, Ники. Ехал здорово, как никогда. Да еще на таком тяжелом кольце. За последние пять этапов приходишь вторым уже третий раз», — он улыбнулся. «Подозреваю, из тебя может получиться хороший гонщик». Тракья расплылся в улыбке и вылез из машины. «На следующем этапе я своего не упущу». Пока Никола Тракья по-настоящему не выкладывался, так, пытался что-то выжить из машин, которые старший механик портит для нас между этапами. Он улыбнулся Джейкобсону, тот ухмыльнулся в ответ. Они были дружны, хотя по темпераменту, да и по интересам сильно отличались друг от друга. «Через две недели австрийский гран-при. Думаю, пару бутылок шампанского вам придется выставить». Макалпин снова улыбнулся, не без натуги, но виной тому был не тракья. За один короткий месяц Макалпин, хотя и не стал худым, заметно сбавил в весе. Морщины стали глубже, да и серебра прибавилось в его роскошной шевелюре. Неужели такая резкая перемена объяснялась падением Спиди, стала его суперзвезды? Но другой причины как будто не было. Макалпин сказал... «А мы не забываем, что в австрийском гран-при будет выступать гражданин Австрии?» «Некто Вилли Ной Бауэр. Не слышали про такого?» Тракью это не смутило. «Может, Вилли и австриец, но австрийский гран-при – это не его кольцо. Четвертое место – вот его лучший результат. А я в прошлом и позапрошлом году приходил вторым». Он глянул на еще одну подъехавшую коронада, потом перевел глаза на Макалпина. — А кто был первым, знаете сами. — Знаю. Макалпин, явно тяготясь, повернулся и пошел к другой машине, из которой вылез Харлоу. Гонщик снял шлем, взглянул на свою машину и покачал головой. В голосе Макалпина, когда он заговорил, не было горечи, злости или обвинения, лишь едва заметная отрешенность. — Что ж, Джонни, выиграть все гонки не удавалось никому. — Уж никак не на такой машине, — буркнул Харлоу. «В смысле? На высоких оборотах перестает тянуть?» Подошел Джейкобсон, и последние слова Харлоу он услышал, но лицо его, как обычно, оставалось непроницаемым. «Что с самого старта?» – спросил он. «Нет, я знаю Джейквы здесь ни при чем. Но мне от этого не легче. Смех и грех. То тянет, то не тянет. Наверное, раз десять удавалось выжать из нее максимум. Но всякий раз мощность падала». Он снова повернулся к машине, с мрачным видом поднял капот и склонился над двигателем. Джейкобсон коротко взглянул на Макалпина, тот едва заметно, но многозначительно кивнул. С наступлением сумерек автодром опустел, разошлись и болельщики, и официальные лица. У входа в зону коронада, глубоко засунув руки в карманы габардинового кофейного цвета костюма, одиноко стоял погруженный в безрадостные мысли Макалпин. Он, однако, был не так одинок, как ему казалось. В соседней зоне кальяри в затененном углу прятался человек в черном, под горло свитере и черной кожаной куртке. Джонни Харлоу обладал замечательным свойством. Мог сохранять полную неподвижность, и сейчас это свойство он использовал в полной мере. Других признаков жизни на автодроме как будто не было. Но вот тишину нарушил какой-то звук. Это был густой рев двигателя гоночной машины, и вскоре из темноты с включенными фарами вынырнула коронада, сбросила обороты и убавила ход возле базы кальяри, и, наконец, остановилась перед въездом в зону коронада. Из машины выбрался Джейкобсон и снял шлем. — Ну что? — спросил Макалпин. — На машину валить нечего. Голос Джейкобсона звучал нейтрально, но взгляд был колючим. — Летает, как ветер. Наш Джонни — человек с воображением. Тот мистер Макалпин ошибкой водителя все не объяснишь. Макалпин заколебался. Тот факт, что Джейкобсон прокатился по кольцу и двигатель работал без сучка и без заторенки, сам по себе еще ничего не доказывал. Ведь скорость езды ничего общего не имела со скоростью, на которой гонял Коронада Харлоу. Опять же, возможно, что двигатель начинал барахлить при максимальном нагреве, вряд ли одного круга было для этого достаточно. Наконец, двигатели для гоночных машин были все создания норовистые и капризные, неисправности в них могли возникать и устраняться сами, без вмешательства человека. Макалпин молчал, и Джейкобсон истолковал его молчание так. Либо шеф разделяет его опасения по поводу случившегося, либо полностью с ним согласен. Поэтому механик подытожил. «Похоже, мистер Макалпин, вы начинаете меня понимать». Макалпин ничего на это не ответил, лишь распорядился. «Оставьте машину здесь. Пошлем Генри и двух помощников с трейлером. Они сами ее заберут. Поехали. Время ужина. Думаю, мы его заслужили. Да и пропустить стаканчик не грех. Кажется, в прошлом месяце поводы для стаканчиков возникали один за другим». «Да, мистер Макалпин, что правда, то правда». Голубой Астон Мартин Макалпина был припаркован здесь же. Сев в машину, Макалпин и Джейкобсон уехали с автодрома. Харлоу смотрел им вслед. Если выводы Джейкобсона и отношения к ним Макалпина как-то его встревожили, на лице это не отразилось. Он подождал, пока машина не скрылась в густевших сумерках, осторожно огляделся убедиться, что он совершенно один и никто за ним не наблюдает. Потом отошел вглубь зоны кальяри. Там он открыл свою брезентовую сумку, достал плоский фонарь с большой подвижной головкой, молоток, долото, отвертку и положил все это на ближайший ящик. Он нажал на кнопку на рукоятке фонарика и мощный белый луч осветил тыльную стену ремонтной зоны кальяри. Поворот рычажка у основания вращающейся головки и белый слепящий свет тотчас сменился приглушенным красным сиянием. Взяв молоток и долото, Харлоу решительно принялся за работу. Большинство ящиков и коробов взламывать не потребовалось. Лежавшие в них запчасти для двигателей и шасси были столь экзотические, что для случайного вора представлять интереса не могли. Он просто не знал бы, что брать, а если бы и знал, не нашел бы, куда сбыть украденное. Несколько ящиков Харлоу все же пришлось вскрыть. Он сделал это очень аккуратно и почти без шума. Харлоу не тратил время понапрасну. Чему рисковать? Надо действовать быстро. Тем более он явно знал, что ищет. Некоторые коробки он окидывал лишь мимолетным взглядом, даже на самые крупные ящики у него уходило не больше минуты. Через полчаса после начала операции он принялся закрывать ящики и коробы. Вскрытый заколачивал обернутым в тряпку молотком, свести шум к минимуму и не оставить никаких следов взлома. Закончив, он положил в свою брезентовую сумку фонарь и инструменты, вышел с территории зоны кальяри и скрылся во тьме. По его виду трудно было определить, доволен он результатами проверки или нет. Впрочем, Харлоу всегда скрывал свои истинные чувства. Через две недели Никола Тракья добился обещанного успеха, совершилась мечта его жизни. Он выиграл австрийский гран-при. Харлоу не выиграл ничего, но теперь это уже никого не удивило. Он не просто не закончил гонку, он едва ее начал, проехал лишь на четыре круга больше, чем в Англии, а там потерпел аварию на первом же круге. Начал он совсем неплохо. По любым меркам, даже его собственным, стартовал он блестяще и к концу пятого круга заметно оторвался от соперников. Еще круг, и он завел свою коронаду в ремонтную зону. Он вышел из машины внешне совершенно спокойный, ни чрезмерного волнения, ни холодного пота. Но руки его были глубоко засунуты в карманы комбинезона и сжаты в тугие кулаки. Так никто не увидит, дрожат они или нет. Одну руку он все же чуть вытащил из кармана, чтобы жестом успокоить механиков и свободных членов команды, дружно рванувшихся к нему. Сидеть осталась одна Мэри. «Без паники», — он покачал головой. «И можно не торопиться. Четвертая передача отрубилась». Мрачным взглядом он окинул автодром. Макалпин пристально вгляделся в него, потом перевел взгляд на Данета, и тот кивнул, даже не глядя в его сторону. Данет смотрел на стиснутые кулаки в карманах Харлоу. «Сейчас мы оставим Ники, Возьмешь его машину». Харлоу ответил не сразу. Вскоре раздался звук приближающейся гоночной машины, и Харлоу кивнул в сторону дорожки. Туда посмотрели и остальные. Мимо стрелой промчалась лимонная коронада, но Харлоу продолжал смотреть на дорожку. Лишь через пятнадцать секунд появилась следующая машина – голубая кальяри Нойбауэра. Тогда Харлоу повернулся к Макалпину и недоверчиво посмотрел на него. «Остановить его? Господи, Мак, вы в своем уме? Теперь без меня Ники лидирует с отрывом в пятнадцать секунд, и лидерство уже не уступит». «Наш сеньор Тракья никогда мне этого не простит и вам тоже, если вы сейчас его остановите. Это же будет его первый Гран-при, кстати, самый желанный». Харлоу отвернулся и пошел прочь, считая вопрос решенным. Мэри и Рори смотрели ему вслед. Она, с щемящей болью, он с нескрываемым торжеством и презрением. Макалпин, кажется, хотел что-то сказать, передумал и тоже отошел, но в другую сторону. За ним последовал данат У дальнего угла зоны они остановились. «Ну?» – произнес Макалпин. «Что ну, Джеймс?» – спросил Данат. «Перестань. Ты меня прекрасно понимаешь. В смысле, видел ли я то, что видел ты, его руки?» Они опять дрожали. Макалпин сделал длинную паузу, потом вздохнул и покачал головой. «Те самые симптомы. Это случается с каждым из них». Самыми хладнокровными, отважными, самыми блестящими. Все, как я говорил, черт возьми. Если у гонщика железные нервы и крепчайшее самообладание, как у Джонни, срыв, как правило, бывает катастрофическим. И когда произойдет этот срыв? Боюсь, очень скоро. Еще один гран-при, не больше. Знаешь, чем он сейчас займется? Вернее, ближе к вечеру. Он так искусно пытается это скрыть. «Не знаю и знать не хочу. Присосется к горлышку», — чей-то голос с сильным шотландским акцентом произнес. «Говорят, уже присосался». Макалпин и Данат медленно обернулись. Из тени сарая у них за спиной вышел человек с удивительно сморщенным лицом, а его седые бесформенные усы странно контрастировали с по выбритой лысиной. Еще страннее выглядела длинная, тонкая и диковиным образом изогнутая черная сигара, торчавшая из угла его без рта. Это был Генри, старый водитель трейлера, давно перешагнувший рубеж пенсионного возраста, а сигара была его фирменным знаком. Говорили, что иногда он даже ел, не вынимая сигарету изо рта. «Подслушиваем, да?» – спросил Макалпин, не повышая голоса. «Подслушиваем». Трудно сказать, что именно прозвучало в голосе Генри. Негодование или удивление, но прозвучало сильно и явственно. «Вы, мистер Макалпин, прекрасно знаете, что я никогда не подслушиваю. Я просто слушал. Тут есть разница». «Что вы сейчас сказали?» «Вы отлично все слышали», — Генри сохранял олимпийское спокойствие. Вам отлично известно, что он ездит, как сумасшедший, и остальные гонщики кидаются от него в рассыпную. У них из-за него поджилки трясутся. Нельзя его на трассу выпускать. Вот и весь сказ. Его просто повело, и вы это видите не хуже меня. А если мы в Глазго говорим, что человека повело, это значит... Мы знаем, что это значит, перебил его Данат. Я думал, Генри, вы с ним друзья. Так и есть. В жизни такого истинного джентльмена не встречал? Вы, джентльмена, уж меня простите. Да, я его друг, потому и не хочу, чтобы он убился или сел в тюрьму за непредумышленное убийство. Макалпину стало произнес. «Генри, вы делаете свое дело, управляйте трейлером, а я буду делать свое дело, управлять командой Коронада». Генри мрачно кивнул, отвернулся и зашагал, сдерживая гнев. Он выполнил свой долг, предупредил о грядущей напасти, и если к этому предупреждению не прислушаются, он Генри за последствия не отвечает. Макалпин с лицом не менее мрачным задумчиво потер щеку и сказал. «Не исключено, что он прав. Во всяком случае, у меня нет основания не думать, что Харлоу катится под уклон». «В смысле, Джеймс? В болото? Что его, как сказал Генри, повело?» «Кто повел? Куда?» Один малый по имени Бахус. Слышал про такого Алексис? Он уводит людей с истинного пути, заманивает их алкоголем. У тебя есть доказательства? Доказательства его пьянства нет, скорее отсутствует доказательство его трезвости. Но хрен Редьки не слаще. Извини, я не совсем понимаю. Или ты от меня что-то скрывал, Джеймс? макалпин кивнул и вкратце поведал истину да ему пришлось немного лукавить в интересах команды впервые макалпин заподозрил что харлоу нарушил обед воздержания от спиртного в день смерти жету когда харлоу не мог нормально разлить и выпить бренди разумеется откровенных запоев не было тогда его автоматически отстранили бы от всех крупных гонок он же всегда умело избегавший общество пил тихо регулярно целеустремленно и тайком. Всегда в одиночку, почти всегда в каких-то труднодоступных местах, где засечь его за этим занятием было крайне сложно. Это Макалпин знал точно, потому что нанял профессионала вести за Харлоу постоянную слежку, но тому либо жутко не везло, либо Харлоу обнаружил детектива, человек с головой вполне мог заподозрить, что за ним следят, Во всяком случае, он уходил от слежки весьма коварно и искусно. Лишь три раза его удалось заметить около маленьких винных магазинчиков, затерянных в лесах неподалеку от трассы Хокинг-Хаймеринг и Нюрбургринг. Но и в этих случаях он лишь пристойно подтягивал рейнвейн из маленького стакана. Не та доза, чтобы притупить остроту реакции первоклассного гонщика, выбить его из колеи. Совершенно непонятно, как ему удавалось улизнуть от наблюдения, потому что Харлоу везде ездил на своем огненно-красном Феррари, самой заметной машине на дорогах Европы. Выходит, он принимал чрезвычайные и чрезвычайно успешные меры, чтобы уйти от хвоста, а это было для Макалпина достаточной косвенной уликой. Он пришел к твердому убеждению, что частые, загадочные и необъяснимые отлучки Харлоу означают частые выпивки без свидетелей. Последние сведения носили совсем зловещий характер. Харлоу явно пристрастился к виски. Данет молча слушал, пока Макалпин не выговорился. — А чем это подтверждается? — спросил он. — Обонянием. — Данет обдумал, сказанное пожал плечами. — Лично я ни разу не чувствовал, чтобы от него пахло. — Это потому, Алексис, — мягко объяснил Макалпин, — что ты вообще не чувствителен к запахам. «Запахи масла бензина, подгоревших от торможения шин, тебе неведомы. Значит, и запах виски тебе не учуять». Данет, согласно, наклонил голову. Он спросил, «А ты что-нибудь учуял?» Макалпин покачал головой. «Так в чем же дело?» «Он бежит от меня, как от чумы», признался Макалпин. «А ты ведь знаешь, как мы с Джонни были близки». А когда он ко мне все-таки приближается, от него разит ментоловыми таблетками от кашля. Тебе это ни о чем не говорит?» «Брось, Джеймс, это не доказательство». «Может и нет, но Тракья, Джейкобсон и Рори клянутся, что он заливает за галстук». «Это свидетели необъективные. Если Джонни придется уйти, кто будет первым гонщиком «Коронада» с хорошими шансами на чемпионский титул? Конечно, Ники. Между Джейкобсоном и Джонни особой дружбы не было никогда, а сейчас их отношения и вовсе испортились. Джейкобсону не нравится, что его машины бьются, к тому же Харлоу заявляет, что в этих авариях не виноват. Получается, что Джейкобсон не может как следует подготовить машину. А Рори просто ненавидит Джонни Харлоу. Во-первых, из-за того, что случилось с Мэри, во-вторых, из-за того, что она при этом к Джонни совершенно не переменилась. «Боюсь, и Джеймс, твоя дочь — единственный человек в команде, до сих пор преданный Джонни Харлоу». «Да, знаю», — секунду помолчав, Макалпин устало добавил. «Первой мне сказала она». Черт! Данет с тоской во взгляде посмотрел на трассу и, не поворачиваясь к Макалпину, сказал. «Выходит, у тебя нет выбора. Тебе придется отстранить его от гонок. Лучше прямо сегодня». «Учти, Алексис, ты узнал это только сейчас, а я гораздо раньше. Поэтому решение я уже принял. Я позволю ему участвовать еще в одном Гран-при». В угасающем свете дня стоянка походила на последнее прибежище мамонтов из давно ушедших веков. Гигантские трейлеры, возившие вокруг Европы гоночные машины, запасные части и передвижные пункты ремонта, припаркованные, как бог на душу положит, Грозными и причудливыми фигурами возвышались на фоне тьмы. Они были начисто лишены признаков жизни, ни одна из них не светилась. Пустынно было и на стоянке для легковых машин, но вот из мрака появился человек и направился прямо к трейлерам. Джонни Харлоу не пытался скрывать свое присутствие от какого-нибудь случайного наблюдателя. Покачивая брезентовой сумкой, он пересек стоянку по диагонали и остановился около одного из громадных мамонтов. По бокам и сзади крупными буквами было написано слово «Феррари». Он не стал проверять, заперта дверь трейлера или нет, но сразу достал связку диковинно изогнутых ключей. И через несколько секунд дверь распахнулась. Войдя внутрь, он запер дверь за собой. Минут пять он ходил от окна к окну, терпеливо проверяя, не заметил ли кто его незаконное вторжение. На всякий случай убедившись, что свидетелей нет, Харлоу достал из сумки фонарь, включил красный луч, склонился над ближайшим Феррари и принялся тщательно его осматривать. В вестибюлю гостиницы толпилось человек тридцать. Среди них были Мэри Маккалпин и ее брат, Генри и рыжие близнецы Раферти. Стоял настоящий гомон. В гостинице на Уикент разместились несколько команд – участниц гран-при, а гонщики – народ шумный. Все они, гонщики и механики, убрали рабочую одежду подальше и облачились в туалеты для ужина, до которого, однако, оставался еще час. Особенно блистал Генри, на нем был костюм в тонкую полоску с красной розой в петлице. Он даже удосужился причесать усы. Рядом с ним сидела Мэри, а в нескольких футах от нее Рори. Он читал журнал или делал вид, что читает. Мэри сидела молча, не улыбалась, только стискивала и вертела в руках палки, ходить без которых пока не могла. Внезапно она повернулась к Генри. «Интересно, где вечерами пропадает Джонни? После ужина его почти никогда не видно». «Джонни?» – Генри поправил цветок в петлице – «Понятия не имею, мисс. Может, он предпочитает общество самого себя? Может, нашел, где лучше кормят? Да мало ли что!» Рори держал перед собой журнал, но было ясно, что он его не читает. Глаза не бегали по строчкам. Немудрено, он весь обратился вслух. «Может, — предположила Мэри, — он нашел, где лучше не только кормят? Имейте в виду девушек, мисс. Джонни Харлоу не по этой части». Генри не без лукавства ослабился, как бы играя роль, соответствующую его шикарному туалету. «За исключением, сами знаете кого!» «Да ну вас!» – Мэри Макалпин, если хотела, бывала строптивой. «Вы же знаете, о чем я?» «О чем, мисс?» «Не надо со мной умничать, Генри!» Генри сделал грустную мину человека, которого никак не хотят понять. «Я не такой умный, чтобы с кем-нибудь умничать!» Мэри, холодно оценивающе, взглянула на него, а потом резко отвернулась. Тут же и переменил позу и Рори. Видно было, что его одолевают какие-то мысли и далеко не самые приятные. Харлоу, чуть подсвечивая себе красным затененным светом, нащупал дно ящика с запчастями. Внезапно он выпрямился, чуть склонил голову на бок, вслушиваясь, выключил фонарь, подошел к окну и осторожно выглянул. Вечерний полумрак переплавился в темную ночь. Но желтоватый полумесяц, плывущий за беспорядочно разбросанными по небу облаками, все-таки позволял что-то видеть. Через стоянку шли двое, шли к трейлеру Коронада, стоявшему в двадцати футах от места, где находился Харлоу. Он без труда узнал Макалпина и Джейкобсона. Харлоу проскользнул к двери трейлера «Феррари», отпер ее и осторожно приоткрыл чуть-чуть, чтобы видеть дверь трейлера Коронада. Макалпин вставлял ключ в замок. Он сказал. «Выходит, сомнений нет. Харлоу ничего не выдумывал. Четвертая передача полетела. Начисто! Так, может, мы зря на него бочку катим?» В голосе Макалпина слышалась почти мольба. «А чего она полетела? Вот вопрос!» Тон Джейкобсона не очень обнадеживал. «Что верно, то верно. Ладно, идемте посмотрим эту чертову коробку передач». Они вошли в трейлер и зажгли свет. На лице Харлоу появилась несвойственная ему полуулыбка. Он медленно кивнул, стараясь не шуметь, запер дверь и возобновил поиски. Он действовал столь же осмотрительно, что и в ремонтной зоне кальяри. Ящики или коробки вскрывал с величайшей осторожностью, чтобы не оставалось абсолютно никаких следов взлома. Работал он быстро и сосредоточенно, остановившись только раз, когда с улицы донесся какой-то шум. Это Макалпин и Джейкобсон спускались по ступеням трейлера «Коронада». Скоро они растворились во тьме. Харлоу опять занялся поисками.